Глава 9 Провинция Виктория. Было 23 декабря 1864 года. Этот декабрь, столь унылый, столь хмурый, столь сырой в северном полушарии, должен бы называться июнем на австралийском материке. С астрономической точки зрения, лето наступило здесь два дня тому назад. Ибо, начиная с 21-го, солнце достигло тропика Козерога, и его пребывание над горизонтом ежедневно сокращалось на несколько минут. Таким образом, новое путешествие Гленервана должно было совершиться в самое жаркое время года и под почти тропическими лучами солнца. Совокупность английских владений в этой части Тихого океана именуется Австралазией. Сюда входят Новая Голландия, Тасмания и ряд соседних островов. Самый же австралийский материк разделен на несколько обширных колоний-провинций, очень отличающихся друг от друга как по величине, так и по своим природным богатствам. При взгляде на современные карты Австралии, составленные Петерманом или Пришелем, Сразу бросается в глаза прямолинейность границ австралийских провинций. Англичане провели их примехонько, нисколько не сообразуясь ни с горными склонами, ни с течением рек, ни с климатическими особенностями, ни с различием рас. Эти колонии и провинции представляют собой сопредельные прямоугольники, уложенные словно мозаика. В этих прямых линиях в Прямых углах видна рука геометра, а не географа. Лишь берега с их разнообразными изгибами, фьордами, бухтами, мысами, заливами, по прихоти природы, своей очаровательной неправильностью противится этой прямолинейности. Это сходство с шахматной доской всегда и вполне законно вызывало насмешки Жака Паганеля. «Если бы Австралия была французской колонией, то, несомненно, французские географы не проявили бы такого пристрастия к угольнику и Ресфедеру, говорил он. Обширный океанийский остров поделен в настоящее время на шесть колоний-провинций. Новый Южный Уэльс — столица Сидней, Квинсленд — столица Бриспен, Виктория — столица Мельбурн, Южная Австралия – столица Аделаида, Западная Австралия – столица Перт, наконец, Северная Австралия, не имеющая еще столицы. Колонистами заселены лишь побережья. Редко-редко сколько-нибудь значительные города попадаются дальше двухсот миль. Что же касается центральной части материка, по площади равной двум третьям Европы, то она почти не исследована. К счастью, 37-я параллель проходит в стороне от этих беспредельных пустынь, а не через эти малодоступные области, стоившие науке стольких жертв. Гленнерван не мог бы их преодолеть. Им предстояло пройти лишь южную часть Австралии, которая дробилась на узкую полосу провинции Аделаида и на провинцию Виктория во всю ее ширину и, наконец, перебраться через вершину опрокинутого треугольника, представляющего Новый Южный Уэльс. От мыса Бернуили до границы Виктории около 62 миль. Это расстояние можно было свободно покрыть в два дня, и Айртон рассчитывал к вечеру следующего дня расположиться на ночлег в Апсли, самом западном городе провинции Виктория. Обычно в начале всякого путешествия и всадники, и лошади проявляют некоторую горячность. Против воодушевления первых ничего нельзя было возразить, но прыть вторых следовало умерить. Тот, кому предстоит далекий путь, должен беречь силы своего коня. Поэтому было решено ограничивать дневные переходы двадцатью пятью тридцатью милями. К тому же приходилось соразмерять ход лошадей с более медленным шагом быков, настоящих живых механизмов, теряющих во времени столько же, сколько они выигрывают в силе. Фургон с пассажирами и провиантом был ядром экспедиции, ее движущейся крепостью. Всадники могли отъезжать в сторону, но они должны были удаляться от фургона. Так как для них не было установлено никакого определенного порядка езды, то каждый в известных границах мог действовать по своему усмотрению. Охотники могли рыскать по равнине за дичью, галантные кавалеры беседовать с обитательницами фургона, философы рассуждать друг с другом. Паганель, совмещавший в себе все эти качества, должен был поспевать всюду. Переезд через провинцию Аделаида оказался малоинтересным. Ряд невысоких, но пыльных холмов чередовался с голыми равнинами, называемыми в этом краю бушами, с прериями, поросшими кустарниками, со строконечными солоноватыми листьями, излюбленным лакомством овец. Между столбами телеграфной линии, недавно соединившей Аделаиду с побережьем океана, Мирно паслись пикс-фэсис, свиные рыла, овцы со свиными рылами, порода, которая свойственна только Новой Голландии. До сей поры эти равнины мало чем отличались от однообразных аргентинских памп. Такая же ровная, покрытая травой почва, такой же резко подчеркнутый на фоне неба горизонт. Макнабс утверждал, что кажется, будто они не покидали Южной Америки, но Паганель уверял, что местность скоро изменится. Полагаясь на слова географа, все стали ждать каких-то чудес. Около трех часов дня фургон пересек обширную безлесую долину, так называемую Долину Москитов. Географ имел удовольствие убедиться в правильности этого названия. Путешественники и их лошади очень страдали от непрекращавшихся укусов этих назойливых насекомых. Избежать укусов было невозможно. Легче было смягчить их нашатырным спиртом из походной аптечки. Паганель вышел из терпения и проклинал упорно преследующих его москитов, которые не переставали жалить его долговязую особу. К вечеру несколько изгородей из акаций оживили облик долины. Там и сам поднимались группы белых комедных деревьев. Далее показалась свежая клея, Затем стала попадаться растительность, вывезенная из Европы. Оливковые лимонные деревья, дубы и, наконец, потянулись содержащиеся в порядке чистоколы. В 8 часов вечера быки, подгоняемые заостренной палкой Айртона, добрались до станции «Редгум». Словом, станция здесь именуют скотоводческое хозяйство, где растят скот, главное богатство Австралии. Местные скотоводы зовутся «скватеры», то есть люди, садящиеся на землю. И в самом деле Первое, что делает усталый колонист после своих скитаний по необъятным равнинам, это садиться на землю. Станция Ред Гум была невелика, тем не менее Гленорвана приняли очень радушно. Под кровом этих уединенных жилищ путешественник всегда найдет обильно накрытый стол и в лице австралийского колониста гостеприимного хозяина. На следующий день. Айртон запряг быков, едва забрезжило утро. Он хотел к вечеру добраться до границы Виктории. Местность постепенно становилась все более неровной. До горизонта волнообразно тянулись холмики, усыпанные красным песком. Казалось, что на равнину наброшен огромный красный флаг, складки которого вздулись кверху от ветра. Мали, род сосны с беловатыми пятнами, с прямым и гладким стволом, простирали свои темно-зеленые ветви над тучными прериями, где бегало множество веселых тушканчиков. Позже потянулись обширные равнины, поросшие кустарником и молодыми комедными деревьями. Потом на смену им появились отдельные деревья первые представители австралийских лесов.